Часть четверт На единственный инструмент Завет Набата. К свистам этим ханжам, затеевшим неправедную войну, Набат испытывал омерзение. Он обрушивался на них, сопровождаемый яростным хлопанием миллионов крыльев и раскатами грома в небесах. Строптив их он повергал на землю. Те, кто падал на колени, обретали спасение. А затем он оставлял их, уносясь пернатой бурей в успокоившиеся небеса. Возрадуемся же! Комментарий Курата Симфония. Набад был не только существом телесным, он властвовал над плотью. Он мог превратиться в любое создание или во множество созданий сразу этот стих иллюстрирует его способность превращаться в огромную стаю птиц по большей части орлов соколов и лесов грациозных благородных мудрых а также внушающих страх и почтения существ олицетворяющих все то что составляло сущность на бата эксперт кода анализ комментария симфония Вечная проблема симфонии состоит в его непоследдовательности. он рассматривает вещи, как ему заблагорассудиться, то в их символическом звучании то в буквальном И поэтому его интерпретации более причудливы, чем мудры. Ве весьма возможно что Набатд мог превращаться в стаю птиц, но почему бы не предположить, что он скорее всего попросту обладал мистической способностью летать. как те закутанные в мантии персонажи, которых мы видим на страницах старинных графических романов. Гглава тридцать зловещая ось Колокола собора в Евроскандии регулярно отбивавшие часы почти тысячу лет замолчали, их сорвали, расккроочли и расплавили в наскра сооруженном горне. Великолепный концертный зал в том же регионе подвергся нападению прямо во время концерта. К ужасу публики сцену заполнили тонисты и принялись крушить инструменты. Маленькие просто ломали руками, большие рубили топорами. Ваши голоса звучат музыкой для моих ушей, сказал как-то Набад. А это значило, что всякая другая музыка должна замолчать. Эти экстремистские секты в своем религиозном рвении ощутили насущную потребность навязать миру свои верования. На свете не существовало двух одинаковых свистовских сект. Каждая придерживалась своих, только ей присущих заблуждений. каждая по-своему извращала высказывание на Бата. Их интерпретации Таистской доктрины внушали страх. Единственное что у них было общего это склонность к насилию и нетерпимость, включая нетерпимость к другим тонистм, ибо любая секта чьи верования хоть чуть-чуть отклонялись от их собственных считалось отступнической. До того как грозовое облако замолчало, никаких свистов не было. Да секты фанатиков существовали, но облако и агенты нимбуса умели их обуздать. Насилие недопустимо провозглашали они. Но как только все люди стали негодными и грозовое облако больше не могло с ними разговаривать, повсюду начали вспыхивать очаги воспаления. В старинных городах Евроскандии группы взбесившихся свистов разжигали на площадях костры из роялей, виолончели и гитар. И хотя блюстители порядка каждый раз арестовывали виновников, свисты не останавливались. Публика надеялась, что грозовое облако Пусть и немое все же заместит личности этих злодеев чем-то более симпатичным и не склонным к насилию, но это можно было трактовать как нарушение свободы вероисповедания. Вот почему свистов задерживали, принуждали возместить стоимость испорченных инструментов и отпускали, а те тут же принимались за прежнее». Если бы грозовое облако могло разговаривать, оно, возможно, сказало бы, что свисты оказывают обществу услугу. Например, ломая музыкальные инструменты, они задают работу мастерам, изготавливающим их, но даже грозоблаку их выходки стали поперек горла. Набат явился евроско-индийским свистом, когда те готовились развалить очередной концертный зал. Свисты были убеждены, что перед ними самозванец, ибо Набат, павший от руки серпа, стал мучеником. Догматы тонизма не признавали воскресенья, и поэтому фанатики отнеслись к пришельцу скептически. «Бросьте оружие и падите на колени!» – потребовал самозванец. Свисты не вняли. он игром оскорблены вашими действиями. Я тоже, бросьте оружие и подите на колени! Но свиисты все равно не послушались. Один из них бросился в вперед что-то крича на древнем языке этого региона, который теперь мало кто понимал. Из маленькой свиты самозванца выдвинулся серб в джинсовой мантии, схватил наглеца и бросил на землю. Свист, помятый и окровавленный уполз на карачках. Еще не поздно раскаяться. — прогремел самозванный Набат. «Тон, Гром и я простим вас, если вы откажетесь от пути разрушения и будете служить нам мирно!» Двери концертного зала за спиной Набата притягивали к себе взгляды свистов. «Эх, цель так близка, но в этом молодом человеке было нечто такое, что заставляло слушаться его, нечто божественное!» А он продолжал. Я подам вам знак от грозового облака, с которым из всех людей разговариваю только я, и перед которым только я один могу за вас заступиться. Он широко разёр руки и и с небес спустились птицы. У горлицы отни горлиц налетели со всех сторон, словно только этого и ждали. Под крышами всех городских строений птицы садились на руки плечи, голову на бато пока его совсем не стало видно. Горлицы покрывали его с головы до ног, их тельца и крылья образовали вокруг него что-то вроде защитного кокона, брони серо-коричневого цвета. Крылья неистово хлопали, трепетали в стопорщенные перья. Свисты сразу поняли, на что это похоже. вместо набата перед ними предстала штормовая туча клубящиеся яростью грозовое облако и тут птицы вдруг разлетелись кто куда и растворились в таинственных уголках города откуда только что появились стояла мертвая тишина нарушаемая лишь затихающими хлопками крыльев и в этой тишине набат проговорил еле слышно почти прошептал а теперь, Ббросьте оружие и опуститесь на колени. И они повиновались. Оказалось, что быть мерёртвым пророком значительно удобнее, чем живым. Если ты мертв, тебе не приходится днями напролет вести нудные беседы с разнообразными просителями. Ты свободен идти куда хочешь, когда хочешь и что важнее туда, где ты действительно нужен. Но самое главное, никто не пытается тебя убить. Греййсон Толивер пришел к заключению, что мертвое состояние значительное полезнее для мира в его душе, чем живое. После своей публично объявленной кончины, Греййсон провел два года в странствиях по свету, пытаясь обуздать секты свистов, выраставшие повсюду как грибы после дождя. Он и его окружение путешествовали со всей возможной скромностью, общественные поезда, коммерческие перелеты. Грейсон ни разу не надел свое вышитое плечо и пурпурную тунику. Чтобы остаться неузнанными, все они носили грубые, унылые рясы танистов. Никто не приставал к ним с вопросами из опасения услышать танистскую религиозную ахинею. Большинство людей отводили глаза. Конечно, если бы решал Курат Мендоса... Они бы путешествовали на частном самолете с вертикальным взлетом-посадкой, чтобы Набат сваливался на свистов прямо с неба, как настоящий бог из машины. Но Грейсон, который считал, что в мире и так слишком много лицемерия, запретил весь этот пафос. «Предполагается, что тонистам чуждо все материальное», — сказал он Мендосе. «Серпам вообще-то тоже», — заметил тот. «Что из этого вышло?» Как бы там ни было, демократии в их узком кругу и не пахло. Слова Набата были законом для всех, даже для тех, кто с ним не согласен. Сестра Астрид встала на сторону Грейсона. «Думаю, ты правильно делаешь, что сопротивляешься этому выпендрежу», — сказала она. «И думаю, грозовое облако согласна». «У Грозового облака нет мнения на этот счет, если мы добираемся туда, куда нам нужно, вовремя», — сообщил он Астрид. Впрочем, он подозревал, что облако перекраивает маршруты поездов и самолетов, чтобы ускорить их прибытие. Грейсон предположил, что если бы Набат решил странствовать по миру на мулах, Грозоблако придумало бы, как обеспечить путешественникам самых быстроходных мулов». Несмотря на всю скромность их средств передвижения, Мендоса всегда находил способ обставить их прибытие как можно более драматично и впечатляюще, чтобы потрясти свистов до глубины их исковерканных душ. Какие бы странные и возмутительные дела они ни творили, Грейсон являлся к ним в виде набата и обличал их, и отрекался от них, и прекращал их деятельность, заставляя сектантов умолять о прощении». рюк с птицами довольно простой был идеей Греййсона. Все земные создания носили в себе на ниты, чтобы грозоблако могло следить за их популяциями, а значит, облако могло зайти в жизнь каждого биологического вида через заднюю дверь. Орден Серпов сделал нечто подобное с морскими животными, обитавшими вокруг твердыни, создав вокруг острова что-то вроде естественного аквариума, Но в отличие от этой злополучной технологии, грозовое облако не манипулировало животными для развлечения людей, или, как оказалось в итоге, для человеческих страданий. Оно управляло живым существом только в том случае, когда этому существу грозила опасность, например, попасть под машину на дороге. То есть оно вмешивалось в поведение, которое могло бы привести к смерти, Поскольку для диких животных не существовало центров оживления, такой метод давал им возможность полностью прожить свой естественный срок. Если я должен остановить с свиистов, заявил Греййсон грозовому облаку,г тогда мне нужно продемонстрировать им нечто впечатляющее, убедить их, что ты на моей стороне, а не на их. Он предложил устроить так, чтобы его окружали стаи птиц с оперением цветаштармовых облаков. И грозовое облако подчинилось. Разумеется, в арсенале Грейсона имелись и другие фокусы. Грозоблако могло направить публикары так, чтобы те окружили тонистов и гнали как овец. могло создать магнитное поле достаточно мощное, чтобы Греййсон левитировал над землей, и никто не понимал, как это было сделано. В подходящую погоду оно могло по команде Греййсона устроить бурю с громом и молниями, но уловка с птицами была лучше всех. Она никогда не давала сбоев, завораживая и потрясая тонистов. Удавалось, если не вернуть их на верный путь, то хотя бы подтолкнуть в правильном направлении. Конечно, обсевшие тебя со всех сторон голуби – штука не самая приятная. Их когти оставляли на коже Грейсона царапины и порезы. Птицы норовили клюнуть его в ухо или в глаз, а уж об их чистоплотности и говорить нечего». Греййсон не покидал проблемную секту, пока не убеждался, что ее члены отказались от своих прежних воззрений. Вернулись в загон, как это называл Мидоса, а потом На Бад и его компаньоны исчезали, чтобы появиться перед другими свиистми на другом конце света. Хирургические, точно рассчитанные удары и партизанская дипломатия такова была его стратегия в эти два года, и она работала. Помогало и то, что о Набате ходило больше несуразных россказней, чем правдивых историй. От голоса Набата гора рассыпалась в прах. Кое-кто видел, как Набат трапезничает в пустыне с богами смертных времен и сидит во главе стола. Абсурдные домыслы, но с их помощью было проще обставлять его настоящее появление. «То, что мы делаем, хорошо и правильно». твердил Медоса, но не идет ни в какое сравнение с тем что мы могли бы сделать. Этого желает грозовое облако, отвечал ему Греййсон, но курурат постоянно сомневался. По правде говоря Греййсона происходящее тоже не удовлетворяло. Во что ты меня втянула кручусь как белка в колесе от толку. жаловался он грозовому облаку. Свовские секты появляются быстрее, чем я успеваю их обратить. Таков твой грандиозный план и по-моему это неправильно прикидываться богом. Ообъяснини, что ты понимаешь под словом неправильно отвечало облако. Особенно раздражаще грозовое облако вело себя в те моменты, когда Греййсон ставил перед ним этические вопросы. Оно не умело лгать, но Грейсон-то умел и лгал. Он лгал свистом, говоря им, что Набат больше, чем человек. Облако его не останавливало, так что он понятия не имел, одобряет оно его действия или нет. Если бы Гроза Облака решила, что Грейсон использует свою власть во вред, простого «не делай так» было бы достаточно. Более того... Если бы облако дало ему нагоняй, Греййсон почувствовал бы себя легче, потому что тогда он понял бы, что его моральный компас сбился. А с другой стороны, если результат оправдывал методы набатта, почему бы облаку так и не сказать и не снять этот груз с его души? Если ты совершишь какой-то слишком вредоносный поступок, тебе об этом сообщу. заявляло «Грозовое облако». В итоге Грейсон постоянно ждал оплеухи, которой так и не последовало. «Я творил ужасные вещи от твоего имени», повторял он облако. А оно отвечало. «Объясни, что ты понимаешь под словом «ужасные». Свита Набата, его ближний круг, серп Моррисон, сестра Астриц и курат Миндоса, превратились в весьма эффективную команду морри он доказал свою полезность с самого начала до своей попытки выпалать на бата он не слишком задумывался о морали но последние годы заметно его изменили по крайней мере проложили для него новый путь немного более светлый у него были причины остаться с набатом впрочем а куда ему идти то северо американская коллегия считала его мертвым и Но было кое-что еще. Дело в том, что если бы в североамериканской коллеги проверяли данные, там знали бы, что он совершил не одну прополку и дал иммунитет соответствующее количество раз. Видимо, сказал себе Морисон, сейчас в мире происходит столько прополок, что никто не замечает действий одного серпа от чапенца. Конечно он понимал, что это неправда, но признавать правду не хотелось. Она была слишком болезненной. Они ничего не заметили, потому что им на него наплевать. Другие серпы всегда относились к нему как к ничтожеству, позору наставника, который выбрал его за силу и привлекательную внешность и отказался от ученика в то самое мгновение, когда стало ясно, что тот никогда не заслужит ничего уважения У учитель считал Морисона посмешищем, но здесь на службе Унабата его признали у него появилось место в жизни и цель он стал защитником и эта роль ему нравилась. Сестра Астрид была единственной, кто не принял Морисона. Ты джим, олицетворяешь собой все, чего я не выношу, сказала она ему однажды. Тот ухмыльнулся в ответ. «Хм, может, просто признаешься, наконец, что я тебе нравлюсь?» «Я тебя терплю. Разницу ощущаешь?» Что касается Астрид, то она сама определила свою задачу. удерживать всю компанию на верном духовном пути она осталась с набатом потому что в глубине души верила в подлинность грейсона толивера верила что им руководит божественная рука тона а скромность набата считала вещью естественной в конце концов смирение характерная черта истинного святого и Грейсон отказывается считать себя частью Святой Троицы, что ж, это абсолютно логично, но его подлинность не становится меньше от того, что он сам в нее не верит. Каждый раз, когда Набад представал перед очередной группой свистов, сестра Астрид втайне улыбалась, потому что знала, что он не верит ни единому своему слову, для него это была лишь роль, но его отрицание еще больше убеждало Астрид в его истинности». И, наконец, Курат Мендоса, волшебник, постановщик, продюсер их странствующего шоу. Он знал, что представляет собой связующее звено, держащее всю группу вместе. И хотя по временам он действительно верил, будто во что-то верует, ему приходилось жертвовать убеждениями, чтобы добиться практической цели и выполнить свою работу. Мендоса не только организовывал явления Набаты народу, но и поддерживал тесные связи с сетью куратов по всему миру, пытаясь вовлечь все новые и новые секты в следование одной доктрине и помогая тонистам защититься от серпов. А еще Мендоса тайно распространял множество фальшивых слухов о Набате. Поразительно, сколько пользы выходило от этих слухов, не позволяли ориентировать стадо в нужном направлении и одновременно дезориентировать Спов. Ибо разве можно доверять информации о набате, если большая ее часть звучит как волшебная сказка. И все же обнаружив чем занимается Мидоса, Греййсон пришел в ужас. «И почему мальчишка не видит, насколько ценна деятельность Курата?» «Ты рассказываешь людям, что я возродился из пепла?» «Есть прецеденты», — попытался объяснить Мендоса. «В истории верований полно рассказов о том, как умирали и воскресали боги. Я закладываю фундамент под твою легенду. Если люди хотят в это верить, то пусть». сказал Грэйсон, но я не хочу это поощрять, распространяя еще больше вране. Если ты хочешь помочь, почему ты связываешь мне руки? спросил Мидоса в нарастающем раздражении. Может потому что я хочу, чтобы ты использовал свои руки не только для собственного удовольствия. Мидоса расхохотался. Да ведь все последние годы сам Греййсон Тооливер только то и делал, что излагал окружающим свои желания и ждал их исполнение. Но смеяяться над Нобатом непозволительно, так что курурат быстренько заткнулся. Да, ваша звучность, откликнулся Мидоса как всегда. Поараюсь иметь это в виду. у него не было другого выбора. как только сдать назад, Пото что спорами от этого твердолобого мальчишки ничего не добьешься. Сопляк понятия не имеет, сколько сил требуется на то, чтобы сохранять его загадочность. Впрочем, Медоса уже начал задумываться, а нужно ли всё это ему самому. И потом произошло событие, изменившее всё: Горе, горе огромное горе. ала грозовое облако прямо в ухо грейсона однажды вечером мне хочется осолепнуть это событие зловеще ось вокруг которой вскоре закрутится многое ты не могло бы перестать говорить загадками спросил грейсон и просто рассказать что стряслось и грозовое облако во всех невыносимых подробностях поведала ему о прополке на стадионе О десятках тысяч павших за один вечер очень скоро новость появится во всех лентах даже если североамериканская коллегия попытается скрыть события оно слишком значительно чтобы просто его стереть она вызовет цепную реакцию которая приведет мир к невиданным потрясением что нам с этим делать спросил Г грейсон ничего не ответила грозовое облако это акция серпов а значит я не могу даже реагировать на нее я должно вести себя так словно ничего не случилось предположим ты ничего не можешь сделать заметил грейсон но я-то могу продолжай заниматься тем же что и раньше напутствовала его грозовое облако Сейчас больше, чем когда бы то ни было, требуется обуздать свистов, Э потом добавило нечто, от чего Греййсон похлодел. Вероятсть того, что Таниисты нанесут серьезный вред будущему человечеству, поднялась до 19,3 процента.